Глава третья. Безупречный план. Когда я вернулся домой, спасателей уже не было. Второй подъезд так и остался под завалом. Я сомневался, что кого-то нашли, просто поняли, что их возня бесполезна, и убрались. В квартире меня поджидал Андрей. Я знал, рано или поздно он обязательно объявится. Хорошо, что это случилось рано. Он сидел за кухонным столом, у окна на прежнем месте и улыбался своей добродушной располагающей улыбкой. Из уголка этой улыбки торчала зубочистка. Напротив него сидел Фёдор Игнатьевич с альбомом на коленях и заискивающе заглядывал ему в глаза. «Мне стало жалко старика. Защемило сердце. При первой же возможности даже у малознакомого человека он старался вызвать к себе симпатию и, наверное, сочувствие». заручиться его покровительством через свою искренность и немощь. А ведь Фёдор Игнатьевич был в своё время начальником отдела кадров, решал, кого брать на работу, а кому отворот-поворот. Сам, наверное, не раз ловил на себе такие взгляды. Он понимает, что старость – штука жестокая, тем более в наше время. «Всем привет», – бодро сказал я. «Давно ждёте?» «Не так уж, с часик, наверное». Андрей встал и протянул мне руку. Его ладонь оказалась твердой и сильной. Он был все в той же серой футболке и зеленых армейских штанах с накладными карманами на бедрах. Его загорелое лицо лучилось оптимизмом. «Смотрю с Игнатичем уже нашел общий язык», – улыбнулся я. Фёдор Игнатьевич зовет меня к себе на постой. Я обещал обдумать предложение». В голосе Андрея улавливалась легкая ирония. «Да уж», – смущенно заговорил старик, закрывая альбом, недовольный, что прервали сеанс внушения. На кухне повисло неловкое молчание. Андрей явно не хотел разговаривать при старике, а тот не спешил удаляться. Я прошел к окну, достал сигарету, закурил. Молчание неприлично затягивалось и становилось тягостным. Фёдор Игнатьевич», – наконец заговорил Андрей. «Жутко извиняюсь, но у меня к Сергею Михайловичу важное дело. Если вы не против, я бы хотел с ним пообщаться с глазу на глаз». Старик состроил недовольную гримасу, сгреб со стола потрепанные альбомы, сунул под мышку и, кряхтя, зашагал по коридору на выход. Я проследовал за ним, чтобы закрыть дверь. У порога он еще раз недовольно посмотрел на меня, пошамкал губами, словно что-то хотел сказать. Затем вышел. Я закрыл дверь на замок и прислушался. Звук шагов вниз по лестнице скоро прекратился и затем снова вернулся к двери. Ручка медленно и осторожно опустилась вниз. Хотя Игнатич слышал поворот щеколды, все же проверил. Стараясь не смутить старика, я на носочках прокрался на кухню. Приложил палец к губам и взглядом указал в сторону двери. Андрей кивнул и улыбнулся. «Забавный старик», — проговорил он вполголоса «Да, безобидный. Все ищет, к какому берегу пристать. Старость его пугает, боится один остаться». «Почему один? Пусть перебирается ближе к людям. Привык он здесь. Это ведь его квартира. По очереди получал. Еще запасы у него тут. Зять перед отлетом в полу дыру пробил, из кирпича сложил закуток в подвале». Забил консервами под завязку. Игнатич не соблазнял всякими там вареньями, соленьями? Нет, еще не успел. Мы только по родственничкам до второго колена дошли. Да, старость не радость. Ты в кафе сегодня ходил? Андрей перестал улыбаться. Нет. Я покачал головой. Может, видел, у нас после землетрясения второй подъезд обвалился? Андрей кивнул. Видел. У Игнатича тоже по потолку трещина пошла. Так оно и бывает. Мы разговаривали о том о сём. Я всё не решался заговорить о переезде. Ждал, что Андрей поднимет эту тему. Но он не поднимал. Когда собеседник стал поглядывать на часы, я испугался, что он передумал. Пора мне, Михалыч. Хороший ты мужик. Рад был потрепаться, но надо идти. Он встал, долгим взглядом посмотрел в окно, спросил. «Ты решил насчет переезда?» Я с готовностью кивнул. «Да, хоть сейчас». «Думал, не согласишься. Больно дружно с Игнатьичем живете. Я его навещать буду, да и запасов у него до конца света хватит. А попросит, помогу переехать ближе к центру». «Он ведь что еще?» Вспомнил я и усмехнулся. «Почему не хочет съезжать? Боится засветиться. Люди увидят, сколько с собой добра тащит и обкрадут». «А оставлять здесь опасается. Думает, шныри найдут. Он мне про кладовку не сразу рассказал, только когда в сиделке стал заманивать. Я его не осуждаю. Может, эти банки – самое дорогое, что у него осталось». «Ну да», – согласился Андрей, затем зажал зубочистку зубами и проговорил, не размыкая челюстей. «Надо уходить незаметно, чтобы старик не просек». Мы протопали всю Краснознаменную, пересекли Союзную, свернули на Советскую и скоро вышли к КПП. Хоть и бей, не помню, чтобы в тот пьяный вечер пересекали контрольный пункт. После КПП долго шли дворами в северную брошенную часть города. Нас обступили дома-призраки, одичавшие деревья, кустарники, заросшие детские площадки, ржавые машины, столбы с оборванными проводами. В знойной тишине не слышалось ни одного городского звука, лишь гипнотизирующий стрекот цикад да щебет птиц. Расливающее чувство запустения проникало внутрь меня вместе с теплым тягучим воздухом, высасывало силы и мысли, погружало в тупую лень и безмятежность. Любое время кажется здесь вечером, хочется сесть, ни о чем не думать, бессмысленно наблюдать за закатом. поддавшись очарованию без времени, незаметно погружаться в сумерки и превращаться в мумию. Всю дорогу шли молча. Андрей заметно нервничал, постоянно озирался, всматривался в перекрёстки, в темноту проулков и арок. Как потом понял, сделали несколько обманных зигзагов, запутывая следы. Наконец, свернули за угол силикатной трехэтажки, и перед нами возник знакомый приземистый дом из красного кирпича с низкими окнами и жестяной крышей. Поскрипучие деревянные лестницы поднялись на второй этаж. Андрей отпер замок, мы вошли в квартиру. Из комнаты навстречу с вытаращенными глазами выбежал Гжегаш. Несколько секунд он и Андрей смотрели друг на друга. Гжегош был напуган и растерян. Лицо Андрея сделалось серьезным, глаза сузились, зубочистка застыла в левом уголке рта. «Что ты здесь делаешь?» — сухо спросил он. «Я пришел за своими вещами». «За какими такими вещами?» Взгляд Андрея застыл на руке поляка, которая сжимала плоский предмет размером с мобильник. «Ты поджелил нечестно Этот навигайшен мой». При этих словах... Гжегош убрал руку с прибором за спину. «Ты, Андрей, все забжал сембье. И пештоль, и кашту. Потому что это все нашел я. Ты ни черта не делал, только консервы с тунцом трескал. Так джузья не делают. Надо чешно. Все пополам. — Выкуси. Навигатор, гони на базу». Андрей протянул руку с открытой ладонью. «Еще раз появишься, порепи стучу и ключ верни». Его взгляд застекленел. «Ты же сказал, что потерял!» Рот изогнулся в усмешке. «Джипеш мой!» – упорствовал Гжегош, наклонил голову, словно собрался бодаться. Крепко сжатые губы побелели. «Тогда я прострелю тебе ногу, и ты все равно отдашь навигатор!» При этих словах Андрей вытащил из-за пояса пистолет, передернул затвор и нацелился на левое бедро поляка. Тот колебался секунду, затем сморщился, фыркнул и протянул руку с прибором. «Михалыч, будь добр, возьми джипер, он нам с тобой пригодится», — сказал Андрей, не сводя глаз с Гжегеша. Поляк метнул на меня злой взгляд. «Он тепень твой новый помонщенник. Ну-ну, долго ли бжотянь жеш, бжоток?» «Он...» «Навигатор с ключом гони», — перебил его Андрей. Я взял плоский с большим экраном прибор. Когда Гжегош доставал ключи из заднего кармана, тот упал. Я хотел было поднять, но меня остановил Андрей. «Не поднимай, отойди». Я подчинился и отступил к стене. Я его считал джугом, ланжа, шпонжеву без него. «Ты, шпонжи, бжанток, что же гожат джагжбук? Пусть шашканжент, какие джила его там за заджинжали». «На четынь же ж года!» «Думаю, он шавжет!» «Мы в Тюнжме, Синджеле!» «Все, пошел!» Андрей грубо схватил Гжегоша за руку, выше локтя, и вытолкал из квартиры. «Еще раз придешь, пеняй на себя!» Захлопнул за поляком дверь. «Чертов Гжегош, тупишь!» Пробурчал Андрей, взял у меня прибор, подобрал ключ, прошел в комнату, из которой выбежал поляк. С места, где я стоял, было видно, как он копался в черной сумке, наверное, проверял ее содержимое. Было неприятно оказаться свидетелем ссоры, из-за чего чувствовал себя неловко. Мое доверие к Андрею пошатнулось, хотелось немедленно услышать правду. Задевало, что он не спешит меня разубеждать. Через несколько минут Андрей встал, осмотрел комнату, вернулся в коридор. «Проходи, что встал, как бедный родственник». Мимо меня прошел на кухню. Скоро послышался звук в скрытой банке. Я поморщился. Помедлив еще немного, преодолевая неловкость, проследовал за ним. Андрей сидел на стуле, в руке держал хеникера и смотрел в окно. Изгрызенная, превращенная в метелку зубочистка, лежала на столе. Я опустился на табурет. Ноги после похода гудели и теперь пели гимн благодарности. Андрей неподвижно смотрел в окно. Казалось, он переживает ссору, и я старался не отсвечивать. «Я служил», — вдруг начал Андрей, не отводя глаз от стекла, словно смотрел не на заросший двор, а назад сквозь года. В 395-й отдельной испытательной авиационной эскадрилье. Стояли в двух километрах южнее поселка сен Саратовской области. Летал на Су-27-м. В двадцать четвертом нашу ОИАЭ сократили и меня уволили. К тому времени я уже был женат и растил шурика. Нас бросили в военном городке на произвол судьбы, вывалили как шлак. Через месяц в домах отключили воду через три электричества. В то время мир уже катился в тартарары. тарары работу найти было невозможно. Мы не голодали, в армейских складах оставались кое-какие запасы. Жалкое существование поедателя консервов меня уничтожало. Мне было стыдно смотреть в глаза своим. Школа тоже закрылась. Шурка так и не окончил третий класс. Светланка занималась с ним, но это не то. Каждый божий день я ездил в город и искал работу. До чертей хотелось заколотить денег и выбраться из ямы. Перебивался разными шабашками, но их становилось все труднее найти и платили все меньше. Я продолжал медленно и уверенно идти ко дну. Однажды мне позвонил Ромка Сошин. Мы вместе учились в летном институте. Он предложил работу и, главное, по специальности. Я сразу ухватился за эту возможность. Андрей замолчал, сделал несколько глотков пива. Затем повернулся ко мне. «Ты что, Михалыч, не пьешь? Бери, не стесняйся!» Кивнул на холодильник, на котором стояло несколько банок. «Нет, спасибо!» Я скривил жалкую улыбку. Лучше просто посижу, ноги устали. «Как хочешь». Он снова устремил взгляд в окно и продолжил. «Так вот, Ромчик предложил перевозить грузы. Я не спрашивал, какие, хоть чертей на рассаду, главное хоть что-то делать и получать за это деньги. Через три дня я сидел во Внукове и ждал рейса в Тирану. В Албании меня встретил бородатый боливар в темных очках. Он привез меня на военный аэродром, который находился вдали от населенных пунктов. Был огорожен забором с вышками и колючкой. Разместили в сборном домике. Вполне сносном, тебе скажу. В каждом кондей, клозет, душевая. Нас хорошо кормили, была своя прачечная, бар с бильярдом. Только со связью и инетом швах. Еще за периметр не разрешалось выходить. Отряд, сборная солянка. И украинцы, и белорусы, и венгры, и албанский поляк Гжегаш, и армянин Гагик, и Айдас из Казахстана. Кого только не было. Со мной вторым пилотом летал Вовка Довгер из Барановичей. Хороший парень. Раньше служил в гражданской авиации на Ямале. Меня все устраивало, особенно оплата. Раз в полгода летал к своим. Снял хорошую двушку в Саратове, перевез их туда. Шурка в нормальную школу пошел, светик в пекарню бухгалтером устроилась. Курить можно, спросил я. Кури Он взял зубочистку, сунул в зубы. С минуту сидел молча все глядел в окно, затем продолжил. Все было хорошо, пока не началась война в Африке. Меня с вавдосом и еще один экипаж пересадили на аннушек, стали гонять в ливию, справлялись без борт инженера и борт электрика. На взлётке к транспортнику подгоняли фуру. Два погрузчика за полчаса её расчекрыживали. Я не задавался вопросом, что там, для чего, зачем. Главное, условие работодателя было предельно простым. Делать свою работу и не совать нос не в свои дела. Говорили, мол, гуманитарная помощь, медикаменты, красный крест и всё такое. А мне плевать, платили и ладно. Но любопытство всё же взяло вверх. В один из рейсов словно черт в ухо шепнул. Я оставил Вовчика за штурвалом, сам пошел в грузовой отсек и аккуратно вскрыл несколько ящиков. В четырех и правда был гуманитарный груз, одеяло, пакеты первой помощи, всякая дребедень. Но в одном обнаружил оружие. Целый ящик новеньких калашей. Летать, понятное дело, я не перестал. И без того догадывался, что таскаем под крыльями контрабанду. Остальные тоже не тешились иллюзиями. Все исправно получали деньги и держали рот на замке. В тот злосчастный рейс стояло жуткое пекло, да и лето выдалось на редкость жарким. Вся трава вокруг аэродрома засохла, превратилась в желто-рыжую проволоку. Мы не вылезали из домиков, кондиционеры с холодильниками не справлялись. Володька отравился испортившимся йогуртом и не мог лететь. Я глядел на его зеленую изможденную физиономию, болевал полночи и не мог поверить, что какой-то ойка стоит в себе такую опасность. В общем, вторым пилотом дали мне Гжегоша. Везли очередную партию, так сказать, гуманитарной помощи. Среди прочих ящиков загрузили четыре с оружием. Они отличались от остальных тем, что были последними. Привезли на отдельном грузовике и уж совсем откровенно в армейской таре. Без проблем пересекли Средиземное море и уже летели над Ливией в притирочку к египетской воздушке. В километрах в ста от аэродрома нас встретил ливийский перехватчик, покачал крыльями, мол, следуйте за мной. Впереди лежали горы. Я дал команду Гжегошу следовать прежним курсам и снижаться. Надо было срочно избавиться от оружия». Истребитель ушел вправо, а затем резко снизу вверх с поворотом убедительно показал следовать за ним. Гжегош устроил истерику и требовал подчинения перехватчику. «Мне пришлось в трех словах объяснить, что за груз в ваннушке, и что нам грозит, если обнаружат контрабанду. Мы все же подчинились команде истребителя, но прежде прикидываясь дураками, продолжали снижаться, и когда долетели до хребта...» а терпеливый летун в очередной раз повторил маневр снизу вверх с поворотом, я открыл грузовой люк и сбросил ящики с оружием. Потом мы послушно долетели до Джагбуба и сели на аэродром. Несмотря на гуманитарный ордер и соответствующий груз, нас избили и бросили в тюрягу. Скорее всего, пилот заметил маневр с ящиками и доложил на землю. «Хорошо, что не убили». Там с Гжегошем просидели четыре года. Да, долбаных четыре года. Ливийская тюрьма – это совсем не российская. Никаких тебе нар, ни скамеек или столов. Нас ни разу не осматривал медик, и вообще его там не было. Кто больной, подыхал в корчах и муках. Благо, если уволакивали на следующий день, а не оставляли гнить на несколько суток. Спали на земле под узким навесом вдоль стены. Когда вставало солнце, оно там палит нещадно, зэки старались спрятаться в тень, жались к стенам и передвигались вместе с тенью. Не всем места хватало. Кто не помещался, брал грязную тряпку и под ней укрывался от палящих лучей. От ожогов это спасало, но не от жары и духоты. Воду давали только вечером. Под конец дня несчастный едва волочил ноги. Некоторые теряли сознание, до заката их не убирали, никто не помогал и тем более не уступал место. Приходилось отвоевывать тень, и так изо дня в день, 360 раз по четыре. Это там я стал мускулистый и желестый, дрался почти каждый день. Для зэков это стало почти забавой, с мордобоя начинался день. Охранники на вышках делали на нас ставки. Гжегош сразу сдался. Он бы не выжил, если бы не я. В лучшем случае сделали бы Наташей. В конце концов, у меня стало неплохо получаться махать кулаками. Месяца через три для двух русских всегда стало находиться местечко в тени. Там я бросил курить. Не потому, что задумался о здоровье. Просто нечего было. А потом и начинать не стал. Ты бы тоже попробовал, что ли? Андрей посмотрел на меня. Увидел в зубах сигарету, хмыкнул. «Ну да ладно, твое дело». Он отпил пиво и некоторое время молчал, затем продолжил. «Несколько раз меня хатанжи, надсмотрщики, уделывали. Вот кто, настоящее зверье. Этот подарочек у меня от них». Андрей тронул рукой розовый шрам над бровью. окормили так вкусно, казалось, накладывают в тарелке наше же дерьмо. Но как бы там ни было скверно, тюрьма подготовила меня к новой». к нынешней жизни». Андрей хмыкнул и криво усмехнулся. «Я из-за этого Гжегоша-тупиша столько синяков получил, а он вместо благодарности, козлина драная, джипер у меня тырит. Хватит ему на моей шее кататься. Своим умом пускай живет маленький Вот уже где его нытье». Андрей ребром ладони провел по горлу. Затем легко, словно фантик, смял пустую банку, кинул в раковину. Выплюнул измочаленную зубочистку, вынул из стаканчика, набитого ими новую. Поковырялся в зубах, подсокол, оставил торчать в уголке рта, взял из холодильника банку с пивом, продолжил. «Ни радио, ни телевизора, понятное дело, у нас не было. Конечно, ощущали на собственных шкурах, что солнце печет сильнее. Но что с того? Время от времени такое случается». Я более-менее выучился их языку, стал улавливать новости, просачивающиеся в тюрягу. Информации было мало и часто противоречивая. Казалось, охранники сами до конца не понимают, что происходит. Поговаривали, что нас скоро выпустят, но мы не верили. А зря. Утром, как сейчас помню, 23 мая одновременно щелкнули замки на всех решетках. В лохмотьях, босиком, я бежал среди прочих зэков, по каменному коридору и не верил в свое спасение. Двумя днями позже на улице, где шныряли лишь мародеры до да старичье, нас остановил обкуренный негр с челной на башке. Из нее торчали какие-то блестящие фантики и сигареты. Он хотел нас ограбить. У нас с Гжегошем была сумка с консервами. На подземной парковке в Субарике нашли несколько банок с Сайрой, еще две бутылки воды и сухари. Придурок выскочил из-за угла и давай в нас пекалем тыкать и орать, чтобы сумку отдали. Я забрал у него пистолет. Старенький потертый ТТ стал нашим пропуском и ангелом-хранителем. Правда, патронов осталось всего шесть, но бывало одного вида хватало, чтобы уладить эксцесс. Как с теми парнями у кафе. Я кивнул. «Много земли затопило», — говорил Андрей, время от времени прикладываясь к банке. Пришлось отказаться от похода на Табрук. Город ушел под воду, и мы двинули к Дерне. Нам сказали, что оттуда ходит паром в Турцию. На пароме пересекли Средиземное море и оказались в Безергане. Турция – горная страна, суши осталось больше, чем у прочих, зато их не слабо растрясло. Видел разрушенные до основания города. Не знаю, что хуже – потоп или землетрясение». просто гора камней и металла. Людей осталось мало, одни старики. Встретил одноглазого детка, лопочущего по-нашему. Все называли меня Шурави. он ты и рассказал о межгалактических кораблях и караванах на Новую Землю, про солнце и таяние ледников. Подсказал, как добраться до Черного моря. Дальше был Кайсери. В анклав нас не пустили, махнули рукой на восток. Назвали Бафру. и посоветовали быстренько испариться. Спустя две недели мы добрались до Бафры. В полуразрушенном городе, пока ждали парома, проторчали еще три дня. Самое ценное на подтопленных территориях после оружия – это лодки. Турки далеко уплывали на них в города и обшаривали в поисках еды затонувшие магазины. Привязывали себя за ногу и ныряли, как охотники за жемчугом. только доставали со дна консервы. «Я тебе не надоел своей болтовней?» Андрей испытывающе посмотрел на меня. «Нет-нет, рассказывай, я слушаю». «Это еще что? Самое интересное впереди». Андрей усмехнулся, поболтал банкой, сделал глоток. В тот день, когда отчалили, шел дождь. Капитан парома, накачанный пацанчик с М-16 за плечом, в мятой капитанской фуре орал на всех, как пес цепной». То одному в бок сунет, то другому в нос садонет. Так, без причины, потому что он дерьмо приличное. Ходил с помощником по парому и собирал плату за проезд. В основном консервами Украшения брал неохотно. Кто возмущался, того лупили и силы отбирали, что можно было забрать. Одного несговорчивого дедка за борт выкинул. Просто взял и толкнул в грудь. Дедок кувыркнулся через перила, только шлепанцы слетели. Среди мигрантов были русские. Я подкатывал к некоторым, мол, все равно излишки заберут. Поделитесь с земляками, но меня отфутболивали. У нас с гжегашем на двоих было три банки со скумбрией. Я пытался объяснить паромщикам, что остальное отдадим, когда в России окажемся, что у нас там друзья и у них много тушенки. Гжегош вообще разнылся, стоял сопли на кулак, мотал. Кэп ничего не желал слышать, орал, тыкал пальцем в банку красной фасоли, потом в меня и раскрывал пятерню. Мыл с человека пять банок. Пока объяснялся с ним, не заметил, как один из верзил зашел мне за спину. Кэп вдруг замолчал, сделал скорбную рожу и кивнул. В следующее мгновение меня огрели по башке. Я отключился. Пришел в чувство возле ящиков на корме. Гжегаша понятное дело, рядом не было. Я потом его нашел, зарывшегося в толпу переселенцев. Он трясся и подвывал, как побитая шавка. Его не боялись, даже пожалели. Кто-то за него расплатился. Я, в принципе, тоже расплатился, а иначе бы меня скинули. За ТТшку я купил билет в жизнь». Андрей отхлебнул пиво. «Мы плыли два дня, по большей части, на электродвигателе». Зубочистка дергалась в уголке его рта, как бы дирижируя словами и всем рассказом в целом, словно знала партитуру на зубок. Аккумуляторы питались от солнечных батарей, установленных на крыше рубки. Паром был небольшой современный, сделанный уже в эпоху потепления. На следующий день мы подплыли к российским берегам. Слева из воды торчали высотки, как пеньки на вырубке. По склонам гор виднелись пестрые крыши домиков. Мы плыли над Адлером, точнее, над его правой оконечностью, вдоль красных буйков фарватера. С Гжегошем только рты разевали, впрочем, как и все остальные. Дизель врубили перед самым причалом. Причал был плавучий и отстоял на 200 метров от берега. Скорее всего, за ним начинались рукотворные мели из многоэтажек. С противоположной стороны пристани были видны носы разномастных лодок и загорелые до черноты физиономии стариканов. наверное, им запрещалось вылезать из лодок на пристань. шринга бюстов в шляпах, в панамах, в кепках. Они вытягивали шеи из-за железной конструкции, которая вместе с ними раскачивалась на волнах, напоминая стрелков в окопе. В этом месте Андрей усмехнулся и мотнул головой. Их глаз не было видно, но по положению голов... По позам несложно было догадаться, что они рассматривали нас, словно разбирали цели перед боем. На самом деле они высматривали у кого жирнее рюкзаки да сумки, готовые забрать последнее, что осталось в машнах у беженцев. Паром я покинул с гжегашин и со своим пистолетом. Последние слова Андрей проговорил медленно. Допил большими глотками пива, с жестяным хрустом смял пустую банку, швырнул в раковину. Взял из холодильника новую. «Будешь?» – спросил он. В этот раз я не отказался. В горле пересохло, но не это заставило меня собутыльничать. Слушая историю Андрея, я почувствовал себя доверенным лицом, словно мы кореша, которые вместе съели пуд соли и вот теперь за жизнь калякаем. Он отдал мне банку, себе взял другую. Теперь после услышанного он воспринимался мною немного иначе. Все тот же загорелый под палящим ливийским солнцем летчик с мускулами, накачанными в тюряге, контрабандист с пистолетом за поясом, боевик, и в то же время что-то изменилось в его глазах, в движениях, в ментальной оболочке, что ли. Он вдруг стал матером, прожженным, таким, который сам штопает себе раны сырыми нитками и на расстреле отказывается от повязки на глаза». И хотя он был младше меня лет на десять, я почувствовал себя в сравнении с ним пацаном. Андрей сидел задумавшись, обхватив банку обеими руками, позабыв про неё, про меня, про весь мир. Даже зубочистка застыла. Разбудить его у меня вышло случайно. Шипение, с которым прорвалась крышка, не осталось без внимания. Он оттаял, сделал глоток, словно не было оцепенения, и продолжил свою историю. Я незаметно подобрался к рубке. Бичуганы мотали на княхты швартовые, и меня не замечали. Я дождался, когда главный придурок заглушит двигатель и пойдет на палубу. Из-за угла треснул его по башке огнетушителем так, что зубы щелкнули. Подхватил тепленького и тихонько уложил в коридорчике. Забрал свой тетешич, хотел еще винтовку прихватить, но не нашел. Вышел из рубки, как ни в чем не бывало, и присоединился к толпе. Вместе с Гжегашем сошел на причал, прыгнули в первую попавшуюся лодку. Я показал детку пекаль. У него заблестели глазки, поинтересовался, за сколько отдам. Я покачал головой, он все понял, жутко расстроился и, скрипя сердце, ты бы, Михалыч, видел его рожу, согласился безвозмездно помочь землякам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации». Паромщики поздно чухнулись. Мы были уже у берега, когда раздались выстрелы. А шалилый носился по палубе, орал и полил в воздух. Мы сошли на берег. Вольное поселение Адлер оказалось грязной, замызганной деревушкой. Хибары, слепленные из мусора и хлама, подпирали друг друга, громоздились, лезли на головы нижним. А какая стояла вонь! По загаженным улицам ползали старики и крысы. Мы задержались в поселке на ночь, узнали последние новости и выяснили дорогу. Рано утром двинули на Ставрополь. Там снова пришлось сесть на паром. Каспий слился с Азовом. Кавказ отрезала от материка большой водой. До Майкопа добрались пехом. Автобус оказался нам не по карману. 10 банок с носа. Старый Мерс так и назывался. 10 банок. Мы едва себя кормили, а тут 10 банок. По дороге забредали в брошенные городишки, поселки, деревни. Шарились по домам, магазинам, но мало чего находили. До нас уже все почистили сто раз. Повезло у одного фермера в сарае. Гжегор с досады пнул железную бочку, в ней громыхнуло. Она была закрыта, на боку наляпан значок «Токсично». В таких обычно хранят химикаты. Топориком аккуратно вскрыли ее. Внутри нашлись 43 банки различного калибра и содержания. В тот день я впервые за четыре года наелся досыта. С водой было проще, хлестало из колонки так, что кружку из руки выбивало. Автобус подобрал нас в полдень следующего дня. С тюками и чемоданами на крыше, словно гриб-сморчок, он парил над дорогой в мареве горячего воздуха и казался миражом. До Ставрополя ехали стоя. У бородатого билетера с карабином узнали, что на трассе орудуют мародеры. Заручившись нашей поддержкой, в случае чего, стал разговорчивым. Рассказал, что крупные анклавы находятся в Курске, в Москве и в Пензе. Также узнали, что Ростов, Волгодонск, листа, Ейск, Сальск ушли под воду. Волгоград затоплен почти полностью, в чем убедились сутками позже. когда на очередном пароме пересекли, не знаю как назвать, пролив, что ли, соединивший Каспий с Азовом. Родина-мать зовет, переломилась в талии и замерла в низком поклоне. По старой трассе Е-119, потом по Е-38 добрались до Воронежа. Там бандюков не боялись, потому что перевозками занимались они сами. Остатки наших консервов осели в кассе вокзала». «Воронеж большой город, красивый. Не знаю, почему в нем не сделали анклава. Там проторчали пару дней, раздобыли немного жратвы и карту. А из Воронежа уже и до Курска добрались. Дальше, Михалыч, ты знаешь. В итоге сидим с тобой, пьем пиво и лясы точим». «Точил-то на самом деле он один, я только слушал». Показалось, что Андрей захмелел, взгляд стал мягким, рассеянным, слова обтекаемыми. Раньше не поверишь, у меня брюшко было. На казенных харчах в Албании разъелся. Пыхтел, когда шнурки на лакировках оксфордских завязывал. Андрей выплюнул изжеванную зубочистку, сунул в зубы новую, взял еще пиво. Ты мне, Михалыч, ответь вот на какой вопрос. Смог бы починить этот ихний Ла-8? Я посмотрел на Андрея, соображая, куда он клонит, и неуверенно кивнул. Думаю, да. если ничего серьезного. «Лашка, птичка, что надо», сознанием проговорил Андрей. «Я интересовался. Летает на автомобильном бензине, садится и взлетает с любых аэродромов. С грунта запросто. Максимальная взлетная масса – 2300 килограммов. перегонная 4000. Полезная нагрузка – 800 кило. Пара движков – по 250 лошадок. А самое главное, Михалыч, Он сделал паузу и многозначительно посмотрел на меня. «Амфибия! То, что надо!» «В каком смысле?» – не понял я. «Для чего надо?» «Хм!» – хмыкнул он. «Помнишь, я тебе говорил, что есть шанс выбраться из этой адской духовки?» Я кивнул, припоминая разговор в квартире. Андрей отпил пиво, не вынимая зубочистки изо рта. С минуту молчал, то ли думал, с чего начать, то ли размышлял, стоит ли вообще говорить. подозрительно посмотрел на меня, словно примиряясь. Затем заговорил. «Помнишь, я служил в эскадрилье?» Я кивнул. Года за два до расформирования ходил слушок, что наши испытывают новый орбитальный бомбардировщик, способный подниматься за стратосферу. Что-то среднее между самолетом и космическим кораблем. До звезд, конечно, на таком не долететь, но до Луны вполне. Почему до Луны? Вот, слушай, немногие обратили внимание, да и в том бардаке, что творился в последние дни, это не мудрено. Мир рушился к чертям собачьим, счастливчики бросали все и драпали, только пятки сверкали. А на Луне базировалась научная станция, и на ней случилась катастрофа. Пишут, что пожар повлек разгерметизацию и все погибли. Я об этом узнал еще в Ливии, мне в руки попалась одна газетка». Андрей вскочил и вышел из кухни. Вернулся спустя минуту, разворачивая на ходу газету. Это была потрепанная, измятая тонкая бумага низкого качества с черно-белыми картинками и арабским текстом. В местах сгиба она протерлась до дыр, да и в целом имела жалкий вид. «Вот, смотри!» Андрей положил ее передо мной на стол. На внутреннем развороте размещался нечеткий снимок. Удалось рассмотреть несколько сооружений с антеннами и куполом, расположенных на рельефе, напоминающем лунный, с черным фоном и белыми вкраплениями на заднем плане. Та самая станция «Циклон». Снимок сделан еще до пожара. Видишь, здесь посадочная площадка для шаттлов. Здесь Андрей ткнул пальцем в темное пятно. Ангар, а в нем корабль. Я напрягал зрение, всматривался, но ничего толком разглядеть не мог. Темное пятно прямоугольной формы справа, у самого края снимка, ни о чем мне не говорило. Но я верил Андрею и уже улавливал ход его мыслей. Есть самолет, на котором можно долететь до лунной базы. Вернее, не самолет, а что-то иное, ближе к космическому челноку. Всем известно, что самолет не может летать в космосе. Я был уверен, что Андрей об этом знает и расскажет о бомбардировщике подробней. Дальше в ангаре корабль, который доставит нас по маяку к варп-тоннелю. Затем прыжок, и вот тебе новая земля. Все показалось так просто и очевидно, что сразу почувствовал себя спасенным. За долгое время мне, наконец, стало легко. Я словно сбросил с себя мраморную плиту, которую таскал с собой долгое время. «Улавливаешь мысли, старичок?» Андрей подмигнул мне. «А если его там нет?» Может и нет, но наши шансы значительно увеличиваются, если учесть, что катастрофа случилась накануне последней эвакуации. Им было недоисследовательской базы. Допустим, мы находим этот корабль, перед нами встает два вопроса. Первый, как им управлять, и второй, техническое состояние. Но и здесь не так все мрачно, как может показаться на первый взгляд. У меня есть знания по пилотированию, ты техник, «Думаю, вдвоем мы сможем поднять птичку и положить на верный курс». «Учти, корабль готовили к полету, уходил последний конвой. Куда больше меня интересует бомбардировщик? Где его искать?» Андрей прохаживался по кухне постукивал кулаком по раскрытой ладони. «Насколько мне известно, испытания проводились где-то на юго-западе нашей необъятной. По тем скудным клочкам, что до меня доходили, это Мариновка». военный аэродром под Волгоградом. Но аэродром затоплен. Мы с Гжегершем там уже побывали, покрутились, с людьми пообщались. Ничего конкретного не узнали. Теперь расскажу, почему в Воронеж крюк дали из-за Балтимора. На аэродроме базировался 455-й бомбардировочный авиаполк и пятый отдельный разведывательный авиационный отряд. «Авиабаза уцелела, и даже самолеты имеются на аэродроме, но тот, что нам нужен, отсутствует. Мы искали документацию, хоть какие-то намеки на наш бомбер. Бестолку. Единственное, в чем повезло, в части ТУЦ я нашел карты и глонасовский GPS-навигатор, тот самый, который хотел стырить Гжегаш». Андрей сел на табурет, от духоты царившей на кухне лицо его покрылось испариной. «Сортир не хочешь?» – спросил он. Я прислушался к организму, помотал головой. А я вот, пожалуй, да. Он встал и вышел. Пока Андрей делал свои дела, я повернул газету и рассматривал исследовательскую базу. Она казалась мне недосягаемой, фантастической и в то же время манящей. Будила надежду. Я уже мыслями был на ней, сидел в кабине воображаемого шаттла». Меня не пугала перспектива сгинуть в космосе или задохнуться в дырявом скафандре. О таких мелочах даже не думалось. Уверенность Андрея и его знания не позволяли сомневаться в успехе предприятия. Тем более, меня ничто не держало на земле. Все икоря были сброшены, и тот единственный, которым я держался за жизнь, грозил оторваться. «Манит?» – голос Андрея прозвучал неожиданно. Я вздрогнул, словно застигнутый за чем-то непотребным. сконфуженно промямлил. «Манит. Даже если нам, Михалыч, не повезет в России, двинем в Италию. Там тоже велись разработки, и вроде как опытный образец имеется. А чем нам еще заниматься, как не своим спасением? Не найдем в Италии, двинем в Америку. Но до этого надо проверить еще одно место. Это авиабаза вблизи Энгельса. Официальное название аэродрома «Энгельс-2». Если уже и там не найдем, то точно в Италию. Страна намного меньше нашей, проще найти». «Вот, собственно...» Андрей вдохнул и хлопнул в ладоши. «И весь план, Михалыч. Еще немаловажно...» Он поднял палец. «Может статься, что наш бомбардировщик с пустыми баками. На этот счет есть соображения. Помнишь, я говорил, когда нас над Ливией прижал истребитель, мы сбросили груз?» Я запомнил координаты. Перевезем пухи сюда и обменяем на топливо. В Курске имеется малая авиация, а где самолеты, там и заправщики. Врубаешься, старичок? Я неуверенно кивнул. Это сколько же топлива нам понадобится? К примеру, межконтинентальный лайнер Ил-62 сжирает 40 тысяч литров на 11 тысяч километров. А нам до луны. А здесь найдется столько керосина? Усомнился я. «Точно не знаю, но думаю, что да. Выясним». «Ну а так, как тебе план в целом?» Андрей смотрел на меня горящими глазами. «Даже если бы план мне показался слабым, я бы все равно сказал, что он отличный». «Отличный план? Точно?» «Да. Стоит попробовать. И что мы теряем?» Заразился я его оптимизмом. «Подохнем при попытке к бегству или чуть позже изжаримся. Зато будем знать, что хотя бы попробовали». «Верно, Михалыч, для начала тебе надо пойти к авиаторам, попросить прощения, покаяться, что не проникся патриотизмом, и взяться чинить лажку. Мысль, что придется снова встречаться с уголовниками-наркоманами, признаюсь, слегка, даже не слегка, охладила мой пыл. Улыбка стекла моего лица, и план сразу стал чертовски трудновыполнимым». «Зачем?» – спросил я, надеясь, что не вполне правильно понял Андрея, или он не выразился. «Как зачем?» – Андрей поднял брови. «Я же только что говорил, нам надо в Энгельс, а до него километров 500 а в Ливию как?» Замечательный план стал окончательно нереальным. «Нет, я не против потрудиться на общее дело, но в такой компании ни с того ни с сего запульсировала болью припухшая губа». «Что?» «Сдрейфил?» Лицо Андрея перекосило презрительная ухмылка. «Нет, но ты видел их. Это не люди». «Михалыч, ты серьезно? Здесь в Анклаве относительный порядок и спокойствие. Старички-одуванчики с редкими вкраплениями антиморального сорняка. А там, за забором...» Андрей ткнул пальцем в окно. «Сплошной бурьян. Там...» Он продолжал тыкать вдаль. «Закон джунглей. Сильный, сжирает слабого». Редко встретишь нормальных людей, да и вообще людей редко встретишь. Если хочешь на НЗ, надо немного потерпеть и попачкаться. Или ты думаешь, я тебе звездолёт прямо к подъезду подгоню? — В общем-то, нет, — устыдился я своих озвученных мыслей. — Конечно, попробую, но как-то все разом свалилось, надо подумать, обмозговать. — О, начинается — подумать, обмозговать. Не понимаю, чего сложного в том, чтобы завтра в кафешке подойти к авиаторам и сказать, что, мол, осознал и готов потрудиться. Делов-то. Чинишь этот грёбаный ла8 и мы на нем в Энгельс. Все, Михалыч, все. Будут тебя задирать, подумаем, что делать. Не боись, в обиду не дам. В общем-то, дело несложное. Это сначала, когда одним валом нахлынуло, показалось, что захлебнусь, а когда по частям вполне выполнимо. Главное – настроиться. Мне всегда надо настроиться. Завтра и подойду, – закусил я удила И скажу, что, мол, передумал, и берусь починить их грёбаную лажку. Вот именно так и скажи. Молодца, Михалыч. Давай за это и выпьем. Мы стукнулись банками. Слушай, – спросил я, вытирая пену с губы. А как же гжегаш Он, наверное, тоже хочет улететь. – Гжегош, – медленно проговорил Андрей. Он сам не знает, чего хочет. то в Албанию своих найти, то плюнуть на все и остаться в России. Ему тут у нас понравилось, то на новую землю хочет. Бесхребетный какой-то, ненадежный. Куда ветер, туда и он. Не тащи, я его давно бы сгинул в ливийских трущобах. Он дерьмо, понимаешь? Дерьмо, медленно проговорил Андрей. Не то, что ты, Михалыч. Орла по полету видно. Кстати, квартирку нам надо поменять. Сегодня он пришел один, а завтра черт знает, кого притащит. Мне льстило быть орлом, заниматься настоящим делом, ввязаться в авантюру, ходить по острию лезвия, оказаться в одной обойме с таким парнем, как Андрей. Он питал меня своей уверенностью и силой, вселял надежду. Глядя на него, я подумал, что все у нас получится, потому что у таких, как он, все получается. Он знает, почем фунт лиха, и ловит пули зубами. «А тебе, Михалыч, никто не говорил, что ты похож на Бандукова?» Вдруг спросил Андрей. «Я все смотрю на тебя, смотрю, в голове вертится, на кого-то ты похож. Только сейчас стрельнула, где тебя, вернее, не тебя, а артиста с похожей личностью видел. Фильм такой есть, вас ожидает гражданка Никанорова. Бандуков играет ветеринара или зоотехника, не помню уже. На Брандукова поправил я». Даже прическа такая, на бок, с пробором. И рост, и глаза печальные, как у английского сеттера. Еще бы пиджачок и вылитый брандуков. Андрей встал и, мыча какой-то веселый мотивчик, вышел из кухни. Он вернулся через несколько минут, подтягивая брюки. «Вот как поступим», — начал он с порога. «Скажешь авиаторам, мол, мы с тобой разбежались. Меня ты не знаешь, и куда ушел тоже». «Пусть думают, что я за тебя заступился из-за человеческой справедливости. Они будут допытываться, кто я, откуда и все такое. Видели пистолет и захотят им завладеть. Тебе надо будет все отрицать. Вот. Сегодня мы отсюда свалим. Но опять же, вместе нам появляться опасно. Тебя поселим ближе к центру. Наверняка за тобой слежку устроят. Я к тебе сам приходить буду. Замутим конспирацию». Пусть думают, что я свалил, и ты им намекни, мол, про это вскользь упомянул. В подтверждении твоих слов я нигде светиться не буду. И, Михалыч, переговори с соседом, пусть про меня забудет». «Ладно, а меня того? Не кокнут?» – высказал я свои опасения. «Не кокнут. Пока чинишь самолет, ничего с тобой не случится. Да и потом, если хорошо себя зарекомендуешь, захотят попользовать». Техника, сам знаешь, порой ломается. «Ты, Михалыч, точно в самолетах шаришь?» Андрей пристально посмотрел на меня и добавил. «Я тебя, конечно, не брошу, но если облажаешься, начнут прессовать по полной». «Мы карибы делали», – проговорил я и почувствовал, как страх холодной рябью прошелся по спине. «Думаю, справлюсь», – промямлил как-то неуверенно. «Чини хорошо, помни, нам на нем лететь. Усекаешь?» «Усекаю», – кивнул я. «Хорошо. Завтра с утра, точнее, часам к одиннадцати, не думаю, что они встают рано. Дуй на аэродром».